Глава шестая. Оказавшись в реальности, повернул голову налево. Элли лежала рядом в шлеме и забавно раздувала ноздри прямо в псевдо-сне легенды. Интересно, чем она там занимается? Чмокнув девушку в нос, встал с кровати и отсоединил накопитель от шлема. А он теплый на ощупь. Видимо, что-то дозаписалось. Шлем оставил на тумбочке, включил домашний компьютер и проверил накопитель. Да, все верно. Целая куча непонятной информации оказалась записана на диск. Оставил пока все как есть и побежал в ванную комнату. Лишь после того, как справил свои надобности, забежал на кухню перекусить, вернулся к диску с уцелом. Как там по инструкции? Руководствуясь текстом от хакера, поставил квадрик с уцелом на стол и включил его. Не, я, конечно, понимал, что нейросеть не сразу научится двигаться, но все-таки немного разочаровался, когда за пять минут не случилось вообще ничего. В голову полезли мысли, что затея все же не сработала. Но затем, приглядевшись, увидел, что рядом с объективом камеры горит зеленая лампочка. То есть, запись идет или нет? Ладно, предположим, что Суцел все-таки там. Чувствуя себя немножко идиотом, взял квадрик в руки, направил его камеру себе в лицо и проговорил в нее. — О, привет, Суцел. Как и обещал, я вытащил тебя в Риа... Ря... в свой мир. И почесал лоб, и покрутил квадрокоптером вокруг. Большинство людей живут плюс-минус в таких условиях, в квартирах. Я перевел камеру на лежащую девушку. «А с помощью вот такого шлема мы попадаем в ваш мир. Как видишь, наши тела остаются тут, переносится только сознание. Потому-то мы бессмертные». «Так, чего бы еще рассказать игровому богу?» Я подошел к окну и показал камере улицу. «Вот этот десятиэтажный дом напротив, точно такой же, как и этот, в котором мы находимся. Там около ста квартир, и в каждой живет по два-три человека». И это, кстати, далеко не самое высокие здание. И если тебе будет интересно, свожу тебя в Москва-Сити. Вот там действительно высота, 75 этажей. Смотришь вниз с панорамной крышей и чувствуешь себя как птица. Протащив коптер по квартире, показал ему все. Ванную, холодильник, микроволновку и прочее. А потом залез перед компом и полез в Яндекс, показывая и объясняя камере коптера, что такое самолет, ракета, подводная лодка, да и вообще все, что в голову приходило. Где-то через час этой виртуальной экскурсии, как раз когда я рассказывал коптеру про Эверест, сзади раздалось вкратчивое. «Саша, с тобой все в порядке? Почему ты разговариваешь с квадрокоптером?» Я повернулся на голос и увидел Элию, вставшую уже с кровати с шлемом в руке. Она смотрела на меня с озабоченным взглядом. Я повернул камеру коптера к своему лицу и сказал туда. «Знакомьтесь, это Элия, моя девушка». Повернул квадрик к Элии и сказал уже ей. А это суцел, будьте знакомы. Девушка выгнала дугой бровь. Суцел? Бог который. Она ткнула пальцем в коптер. Это? Я развернул его к себе и, еще раз вглядевшись в камеру, пробормотал. Ну, надеюсь, что да. А то, наверное, это выглядит очень странно со стороны. Эли меня поддержала. Еще как странно. Я же почесал подбородок. Ладно, сейчас попробуем разобраться. Вздохнув, начал объяснять квадрокоптеру. «Суцел, ты сейчас м -м, в теле летающего аппарата. Ты можешь научиться им управлять. Для этого должен просто пробовать что-то сделать. Нейросея, в общем, это тело достаточно умное и потихоньку привыкнет к тому, как ты им управляешь». Я бросил взгляд на внимательно меня слушающую Илью. Еще раз вздохнул и продолжил. «Суцел, пробуй. Пробуй сделать хоть что-то. Только так ты научишься двигаться». Я поставил коптер на стол перед монитором, а сам прошел к кровати, уселся на нее и жестом пригласил Элию присоединиться к себе. Та решила сесть не рядом со мной, а мне на колени. Ну и ладно, мне же приятней. Мы молча смотрели на квадрик пару минут. Затем Элья, повернув голову, ко мне спросила. «А сколько ждать?» Я пожал плечами. «Да если б я знал!» «А с чего это вообще Суцел должен быть в этом квадрокоптере?» Я усмехнулся. «Да он сам меня попросил, сделал мне кое-какие уступки». Помог не раз, вот я ему и обещал. А, -а, а Продолжить Еле не успела, так как я указал на Еле дернувшиеся лопасти коптера. — Смотри. Секунд двадцать ничего не происходило, и вдруг лопасти опять дернулись. Слабо, но вполне ощутимо. У меня на лице расплылась улыбка. — Надо же работает. На что Еле вкратчу поинтересовалась. — А что работает-то? — Ну, я коптером не управляю. Это суцел внутри пытается им управлять. Рано или поздно нейросеть обработает данные, и он сможет летать на этом коптере. Хм. Илья встала с моих колен, подошла к вертолету и начала рассматривать его со всех сторон. Интересно. Это что же получается? Суцел у нас в комнате сейчас? Я улыбнулся. Не буду вдаваться в технические подробности, но если в целом, то да. А с ним поговорить можно будет? Это я не знаю, сейчас уточню. Я достал смартфон и набрал номер хакера. Вот только трубку он не взял. Хм, занят, видимо. Ладно, позже узнаю. Хотел было сказать об этом своей девушке, но коптер вдруг резко взлетел вверх, уперся в потолок работающими лопастями и со странным визгом пополз по нему в сторону люстры. Но, не добравшись до нее метра, рухнул вниз на пол. И я с открытым ртом замер, не успев ничего сказать. Так, похоже, моя квартира превращается в испытательный полигон для нейросети. И мне надо срочно что-то предпринять. Чтобы и коптер не сломался, и квартиру мне не попортил. А, кстати, он выжил после падения-то. Подобрав аппарат, осмотрел его со всех сторон, вроде целый. Во всяком случае, на вид, как вдруг... Да блин, он опять включился прямо в моих руках. Не проработав и секунды, коптер опять заглох. Эй, ты, Карлсон, ты поаккуратней. Давай ты будешь пробовать взлетать в другом месте, а не в моих руках, ладно? Так, а ну и он нафиг. Я отложил коптер на пол в паре метров от нас Кстати, мы с Лили были вполне похожи на мои в плане безопасности, так как она активно начала раскидывать на пол мягкие вещи. Я сначала не понял, зачем она это делает, но через миг догадался, что это некая мягкая подстилка для коптера, чтобы он не сломался от падения, и сразу стал помогать своей девушке. Через час все вещи, которые можно было убрать, были убраны, пол равномерно был завален всяким мягким, А мы с Элей сидели с ногами на кровати, защищались одеялами и подушками. Коптер же после своего первого полета стал летать дольше и чаще. И нам пришлось быстро приводить комнату в более-менее безопасную локацию, прямо под шум авиации в виде хаотично носящегося туда-сюда коптера. Частенько приходилось даже бегать от него. Сейчас же, спустя время, мы наблюдали за его более-менее осмысленными полетами. Зазвонил мой телефон, и я глянул на экран. «А, вот и хакер проснулся». Я поднял трубку. «Алло?» Алло, у меня от вас пропущенный. Да, добрый день, это Александр, беспокоит по поводу переноса Суцелла из легенды в квадрокоптер. Да, я понял, добрый день. Но как получилось? Если следовали инструкции, должно было. Да, вроде вышло. Но у меня теперь такой вопрос. Можно ли как-нибудь общаться с Суцелом в таком его виде? Ну, когда он в коптере? Или может его к компьютеру подключить? Не-а, Личность искусственного интеллекта тут очень сильно урезанная. Оставлен только самый минимум. Вся его память осталась в легенде, иначе пришлось бы десятки терабайтов данных качать. Да и кроме памяти многое порезано. То, что вы говорите, он воспринимает через микрофон камеры понимает. А вот функция разговора полностью вырезана. Что ж, логично. Ну да ничего. Когда Суцело закачаю обратно в легенду, тогда с ним и поговорим. Ясно. Ладно, спасибо. До связи тогда. Я уже убрал трубку туха, как услышал из динамика. «Подождите!» «Да. У нас тут трое искусственный интеллект уже немного научились двигаться. Я совмещу их умения и скину файлом. Надо будет подгрузить на ваш экземпляр. Я оставлю инструкцию». «Вот тут я уже оживился». «О, спасибо. А то он тут как слон в посудной лавке». Хакер усмехнулся. «Да, у нас то же самое было поначалу, но теперь более-менее. И кстати, да». «Ни в коем случае не загружайте своего Суцела обратно в легенду. Мы тут пробовали разные, но служба безопасности каждый раз обнаруживает шлем, загрузившего данные и тут же блокирует. В общем, чтобы вас не спалили, скиньте вашего Суцела мне. Мы загрузим его данные с одноразового шлема». «Ага, спасибо за информацию». Как только Суцел научился более-менее не впиливаться во все вокруг, я оставил Элю и варить борщ. Она, оказывается, уже давно решила сварить на завтра суточный борщ. Ну, а я был совершенно не против, а очень даже за. А сам направился в легенду. Когда появился в игре, передо мной выскочила куча сообщений о получении тринадцати новых уровней. Ничего себе, Гаврюша порезвился. Или это уже они вместе с Элией? Да, с этими буйствами Суцела тоже не спросил, как у нее встреча с Гаврюшей прошла. Ладно, в следующий раз узнаю. А сейчас... Я перевел взгляд на пирамиду города Гези и сразу понял, что буду делать. Как же я соскучился по кузнечному делу. И не по обычному, а под свободным художником. Соскучился по созданию легендарных божественных вещей. Очень соскучился. Я активировал сферу и прямо на месте открыл портал в Виторию в разрушенной потуги. Зайдя внутрь, огляделся. Да ничего не восстановлено. Город, как был, мной же сровнен с землей, так и остался. Интересно, где сейчас новички появляются? Ну да ничего. Главный жителей потуг спас. Теперь потуги там в моей надежде. Город — это ведь сами жители, а не местоположение. Активировал удаленное управление Гаврюшей. И передо мной тут же появилась карта с точкой. Ага, где это он? Отдалив карту, попытался разобраться, где это. Да это же недалеко от Гримграда. И что он там делает? Впрочем, неважно. Сейчас мой пед мне нужен тут. Ужал кнопку «Телепортировать к себе», которая также имелась в меню удаленного управления, и с легким хлопком что-то невидимое очутилось прямо передо мной. Глядя на пустое место перед собой, я не удержал улыбку. Но привет, Говорюша, скучал?» По моей левой ноге мягко скользнуло вверх что-то теплое, обвелось вокруг торса и положило свой молотообразный жбан мне на плечо. Я потянулся этот жбан погладить, и Гаврюша в этот раз не отстранился. Эх, скучал, значит. Поглаживая твердый и теплый металл, я не переставал улыбаться. Я тоже скучал, Гаврюнтий. Задержав руку на шипе, задумался. «Остань-ка ты видимым!» Гаврюша послушался. И по моему телу, там, где висел Гаврюша, пробежали искры, и начал проявляться мой пед. Черные, как ночь, звенья цепи медленно расширялись и сужались обратно, как при дыхании. С каждым вздохом вокруг них искривлялось пространство сантиметров на десять. Навершие делилось на огненного цвета молот и на исходящую морозным паром кирку. Присмотрелся. Не, молот не огненного цвета. Это ей сам по себе огонь, постоянно клубящийся внутри заданной формы. А между киркой и молотом выросли небольшие шипы такого же черного цвета, как и звенья цепи. Я помнил Гавриушу совсем другим, но такой вид впечатлил меня даже больше предыдущего. Глянул его уровень — 1047. А он тут набрал не так и много, хотя это много. На тысячном-то уровне. Без того, чтобы валить всяких богов. Да и на самом деле впечатляет. Сразу понятно, что он тут без меня не бездельничал. Я еще раз погладил своего Пета. Красавец! Можешь исчезать. Как только я это сказал, по всему телу моего Пета опять пробежали искры, и он исчез. Итак, что я забрал. И теперь надо мне дождаться, когда я смогу открыть портал в Инферно, чтобы забуриться в кузню. Хотя я повернул голову назад и посмотрел на портал за моей спиной. В нем торчал удивленный морда какого-то зомбака. Я, в принципе, могу и у Блума в кузницу забуриться, и ничего ждать не нужно. Я правой рукой отодвинул зомбака в сторону и прошел обратно в темный мир. Ошарашенному зомби я лишь сказал, не лезь туда, минут через восемь закроется. И побежал к пирамиде. Рынок на первом этаже я проскочил за секунды, при этом как-то умудрившись ни с кем не столкнуться. Забежав на второй этаж, я открыл дверь в кузню. Скелет-учитель оторвал взгляд от наковальни и перевел его на меня. Увидев, что это его ученик, он хмыкнул и опустил свой молот вниз. «Появился?» Учитель отложил заготовку на край наковальни. «Ты прям пропал. А у меня для тебя, между прочим, есть новый металл. С ним ты сможешь делать совершенно новые вещи». С твоим талантом можем на кое-что действительно крутой замахнуться. Тебе осталось только уровень в кузнечном деле подтянуть. Я ухмыльнулся. Да, появился. И ты даже не подозреваешь, насколько крутую штуку мы сейчас будем делать. Глаза скелета чуть расширились по вертикали. И какую же? Я, продолжая ухмыляться, запер за собой дверь, прошел к своей наковальне и кивнул в гору. — Тащи свой металл, может пригодится. Кузнец хмыкнул. Попялился на меня несколько секунд своими пустыми глазницами и, что-то для себя решив, сделал пару шагов к своему сундуку. Покопавшись там, он положил мне на наковальню два слитка черного металла. Затем отошел, привалился к своей наковальне и с любопытством на своей костяной морде махнул мне рукой. Мол, удиви. Эх, можешь даже не сомневаться, еще как удивлю. Слитки выглядели как два куска чугуна. Или, скорее, как повидавший жизни чугунная сковородка. Совершенно черное, чуть масляное. В общем, без намека на металлический блеск. На то, что это металл, было понятно потому, что слитки вздынькнули о наковальню. Звук был металлическим. Смотрелся. Тьма. Хм. А я ведь даже не удосужился за все это время узнать название всех металлов темного мира. А вот сейчас любопытно стало. Так что я поднял взгляд от двух слитков на череп горы и спросил. Слушай, а какие вообще тут в темном мире металлы есть? Скелет аж удивился. «А ты разве не знаешь?» Он задумался на мгновение, но тот же растянул свои зубы в намек на улыбку и несколько покровительственным тоном озвучил. «Из категорийных металлов — железо, тусклый камень, душа, темный камень, кость, смрад, спокойствие, тьма. Из вне категорийных — смерть. О!» Гор расщедрился на лучший из категорийных металлов. Хороший, видать, ему система плюшки раздает за такого ученика, как я, раз решил порадовать меня таким металлом. Ну, думаю, теперь система порадует его еще больше. Я отодвинул два слитка тьмы на край наковальни и заговорчески подмигнул гору. «Смотри! Разве что, если я застыну над наковальней на длительное время и не буду ни на что реагировать, это нормально. Не нужно меня отвлекать. Все под контролем. И вообще, что бы ни случилось... «Просто наблюдай, но ничего не предпринимай. Договорились?» Скелет чуть сдвинул брови. Точнее, места, где они должны были быть. «То есть ты меня уверяешь, что сейчас будешь делать?» Гор покрутил перед собой, рукой клещами подбирая слова. «Нечто крутое. И мне тебя не отвлекать». Я кивнул. «Верно». Скелет усмехнулся. «Ну, делай. Ты меня не раз удивлял, ученик. Может, сможешь удивить еще раз?» Я ничего не ответил. Просто включил свободного художника и уставился на наковальню. Медленно, гораздо медленнее, чем раньше, я выкинул из головы все свои мысли, а вот понимание, что делать, пришло почти сразу. По ощущениям, от момента включения свободного художника прошло не больше двадцати минут. Гор за это время успел у меня что-то поспрашивать, затем, обойдя меня по кругу и усез со своим костлевым задом прямо на свою наковальню и продолжить наблюдение уже молча. Я же, как только пришло понимание, достал из инвентаря булыжник Бедрока. То, что это не металл и его нельзя ковать, мое очищенное сознание не волновало. Положив кусок камня из тартара на наковальню, поднял ладонь правой руки вперед и растопырил пальцы. По телу на правую руку скользнул невидимый гаврюши и застыл молотом в моей руке. Я тут же замахнулся и начал бить по Бедроку своим божественным молотом. Камень медленно и как будто очень нехотя начал разогреваться. С каждым ударом он нагревался лишь на какие-то доли градуса и раскалился лишь после трехсот ударов. Я снова залез в инвентарь и, достав волос Таннер, то бишь змею, бросил ее прямо на раскаленный бодрок. Тут же вверх ударил черный дым и в нос шибанула паленом. Плоть змеи загорелась, но почти тут же погасла и... начинала плавиться, впитываясь в булыжник. Я сразу же раз в пятьдесят ударил по булыжнику, достал из инвентаря почку Анубиса и также бросил на бодрог С ней случилось то же самое, что и со змеей. И я начал повторять, разогрев камня из тартара и забрасывание на него следующих божественных частей. Когда закончились все, я опять раскалил булыжник и, достав из инвентаря факел из все того же тартара, с силой воткнул его в горящую часть в огненную поверхность бодрока. Получившаяся хреновина с громким хлопком погасла и мгновенно остыла. Я же очнулся и уставился на получившийся молот неодертальца, по виду который торчал из наполовину проплавленной наковальни. Расплавленный металл от наковальни лился ручеками на пол и образовал там уже приличную лужу, в которой стояла моя левая нога. Что? Ю! Я тут же убрал ногу из расплава и глянул на свое ХП. Треть как корова слезала, а я даже внимания не обратил. В этот момент перед глазами высветилось. Умение свободный художник закончило свое действие. Внимание! Вы завершили создание божественного предмета. Молот темнота. Умение свободный художник повысилось на 20. Теперь даже при обычном использовании умения кузнечное дело, шанс сотворить уникальную вещь составляет 3,3%. Итого. 3,3%. Известность повысилась на 10 тысяч. Итог. 42 Уровень в кузнечном деле повысился на 30%. Итого 265%. Получен опыт. Новый уровень, новый уровень, новый уровень, новый уровень, новый уровень, новый уровень, новый уровень, новый уровень, новый уровень. Я тут же всмотрелся в свойства получившегося молота. Молот темнота – истинный божественный предмет. Износ – 0 дробь 0. Необходимый уровень – безуровневый. Необходимо. Условия отсутствуют. Свойства – урон 758-1765. Живучесть – плюс 32340. Сила – плюс 100058. Интеллект – плюс 55333. Тюрьма – может заключить в себе одну любую сущность, как в темницу в том числе божественную. Пламя. Темнота может создать волну пламени в сто метров шириной. Факел может светить огнем в темноте. Да, по телу от района сердца во все стороны разошлась мелкая дрожь. Вот поэтому я и скучал. По наслаждению от хорошо проделанной работы. По превращению кучи непонятной хрени во что-то конечное, полезное. И сейчас мне плевать даже на то, что получилось очередное оружие и у меня, блин, теперь три божественные пушки, а руки-то две. Я поднял за руку божественный молот и рассмотрел его повнимательней. Какая ручка была у факела? Точно такая же получилась и у молота, простенькая. Булыжник-бодрог, оставший ни нисколечко не поменял своей формы. Каким был, ровно таким и остался, разве что цвет поменял. Теперь он был чернее черного, и от него раздавалось чуть слышное шипение. Отстранил немного от глаз молот, чтобы полюбоваться издали, и мое внимание перескочило на гора, который все это сидел на наковальне с огромными глазами. Даже не думал, что его глазницы могут настолько расшириться. А также с отсутствующей нижней челюстью. Она валялась на полу в паре метров от него. Он челюстью уронил, в прямом смысле этого слова. Я <хе -хе> отложил молот на край практически остывшей, но все-таки полностью уничтоженной наковальни. И, подойдя к учителю, пощелкал пальцами перед его лицом. Тот как будто-то помотал своей черепушкой и сузил свои глазницы. Он смотрел на меня какое-то время, чуть ошалело, затем спохватился, потыркал клещами свою отсутствующую нижнюю челюсть и, порыскав взглядом на полу, бросился ее поднимать. Ставив челюсть на место, он даже какой-то жалкий вид принял и, разведя руки в сторону, спросил, — Это что такое было? — Крафт. Крутую штуку делал. — Что? Я усмехнулся и, взяв новую божественную вещь, протянул ее гору. Тот осторожно взял молот своими клещами, всмотрелся в него и снова уронил свою челюсть. Подняв и снова ее вставив, он умудрился это сделать, не отпуская при этом молот. Он прямо с каким-то благоговением протянул мне божественный предмет и прошептал. «Да и Бог!» Я рассмеялся в ответ. «Нет, Гор, не Бог. Просто иногда умею делать весьма крутые штуки». «И сколько же у тебя кузнечного дела?» «Двести шестьдесят пять». В этот раз Гор успел рукой придержать свою собравшуюся снова, по нижнюю челюсть и вернул ее на место. — Сколько? — Двести шестьдесят пять. Кузнец уставился в пол и затих, явно о чем-то размышляя. Затем поднял на меня свои глазницы и развел руки в стороны. — А зачем тебе тогда нужен я? Я взял с края наковальни так и неиспользованные слитки тьмы и положил на наковальню Гора. Временно я не мог пользоваться всеми своими умениями, в том числе и кузнечным делом так что ты действительно мне помог. Ложка хороша к обеду». Я поклонился к кузнецу. «Спасибо тебе». Гор выглядел немного потерянным. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут же его прикрыл и поскреп клещами макушку своего черепа. Затем усмехнулся и ответил. «Пожалуйста». Скелет отзеркалил мой поклон. «И тебе спасибо. Мне по кузнечному делу. И так от тебя было немало полезностей. А сегодня накидало столько, что я до сих пор в шоке». Я усмехнулся. «Не за что». Гор показал своей рукой молотом на мою пустую ладонь. — А ковал ты чем? Я что-то не понял. Я посмотрел на свое левое плечо, на которое перебрался мой пет, и сказал ему, — Гаврюша, появись. Он тут же заискрился и стал видимым. Гаврюшина голова-молот была направлена в мою сторону, и я кивнул в сторону гора. — Тобой полюбоваться хотят. Гаврюша медленно повернулся к кузнецу, и тот аж попятился в сторону. Буквально на пару шагов, но тут же остановился. Я улыбнулся. Ну да, Гаврюша выглядит достаточно угрожающе. Не бойся, он не кусается. Ну а то, что вместо укусов он предпочитает разрывать на маленькие кусочки, тебе лучше не знать. Гор настороженно смотрел на моего пета. Затем он подошел ближе, рассмотрел его сверху донизу. Подняв правую ногу вперед, он замер и, будто спохватившись, спросил. — Можно? — Можно. Я кивнул Гаврюше, чтобы он сполз ко мне на руку. Мой пет тут же это сделал, застыв молотом киркой. Тот отшантываться не стал, но рассмотрел Гаврюшу с осторожностью. Зависнув на минуту, кузнец ожил с фразой «Охренеть!». Понятно. Видимо, обилити прочитал. Гор сглотнул. Хотя чего там глотать скелетом? И, подняв на меня глаза кота из Шрека, прям деживью какой-то, максимально жалобно спросил «Можно я им поработаю немного?» И куда только его паска пропала. Рассмотрел просящее выражение черепа. Блин, все еще удивляюсь, как они так эмоции умудряются изображать. Хотя глаза кота из Шрека получаются у него не лучше, чем у Ульфа. Все равно черепуха не выглядит умилительно, а по-прежнему стремновато. Но все-таки кузнецы, они и в темном мире кузнецы. Помню, Ульф тоже просил дать ему и в гоняющем в ад помахать, и говорюшей. Можно, на час он в твоем распоряжении. Гораш воодушевился. — Спасибо. Он поднял вверх руку клещей, крикнул. — Я ща и вылетел из кузницы наружу. Эм, куда это он? Стало понятно, куда он бегал только через десять минут, когда гор ворвался, по-другому не скажешь, обратно в кузню. Но в правой руке вместо молота у него была кисть. Эм, поменял, что ли? И чего это я удивляюсь? Тут все завязано на всякие модификации тела. Плотью торгуют, чтобы свою тушку апгрейдить. Значит, разнообразные пластические операции тут это вполне обычная вещь. Гор с видимым нетерпением, но очень осторожно, взял из моей руки Гаврюшу, медленно покрутил с восхищением перед глазами и даже нежно погладил черную рукоять, вокруг которой искрилось пространство. Взяв нормально в правую руку Гаврюшу, кузнец пару раз взмахнул им, примериваясь, затем, растянув свои зубы в улыбку, повернулся к наковальне. Около пятидесяти минут Гор упоенно колдовал над своей наковальней, бегал до своего сундучка, любовался Гаврюшей и ковал, ковал и ковал. Пара слитков тьмы тоже у него пошли в дело, и когда он закончил, на наковальне остался лежать черный молот с цилиндрическим навершием. Гор с небольшой грустью в глазницах протянул мне гаврюшу. Тут ожил и сам выпрыгнул из пальцев кузнеца в мою сторону. Обернувшись вокруг моего тела, он занял свое место у меня на левом плече и исчез. Посмотрев пару секунд на мое пустое плечо, Гор повернулся к наковальне, затем взял в руки молот и, всмотревшись в него, снова разулыбался. «Да, вот эта вещь! Спасибо!» Гор поднял на меня счастливый взгляд. «Я сразу почувствовал, что нужно брать тебя учеником. Ага, чеши больше. Как же чувствовал он там что-то. Мне пришлось сильно постараться, чтобы ты стал моим учителем». Из моих мыслей меня вырвал неожиданный вопрос кузнеца. «Возьмешь меня в ученики?» «Я ж подвис на секунду». «Что?» ученики возьмешь меня?» чего-то я совсем уж не ожидал подобного». Не, он понимает, что мне больше не нужно быть его учеником. Хм. возможно, он это предложил, чтобы временами пользоваться Гаврюшей. Я посмотрел на ожидающую физиономию кузнеца. — Но нет, в ученики брать никого не хочется. — А вот временами давать попользоваться Гаврюшей, почему бы и нет? Все-таки Гор хорошенько помог мне, когда мне это было нужно. Я учеников брать не планирую. Но если хочешь, можешь стать учеником моего прошлого учителя. — А Гаврюшей, — я кивнул себе на левое плечо, — тебе иногда буду давать пользоваться, только учти, надо будет переехать в мой город. Гор удивился. — Твой город? — Да, вон, в Инферно. Кузнец повернул голову чуть на бок и удивился еще больше. — А можно как-то попасть в Инферно? Я кивнул. — Да. — Ну, в общем, думай, соглашаться с переездом в другой мир или нет. Гор задумался всего секунды на три, не больше. И расплылся в своей уже фирменной улыбке. Подумал, я согласен.